В результате этой работы инженер к 9 апреля располагал небольшим запасом готовой извести и несколькими тысячами кирпичей. Не теряя времени, колонисты принялись строить печь для обжига различных гончарных изделий, нужных в домашнем обиходе. Это удалось без особого труда. Пять дней спустя печь набили каменным углем, открытые залежи которого инженер обнаружил возле устья Красного ручья. из 20-футовой трубы показался первый дым. На полянке вырос настоящий завод, и Пенкроф почти не сомневался, что в их печи можно будет изготовить все изделия современной промышленности. Первым делом колонисты сфабриковали несколько горшков, простых, но вполне пригодных для варки пищи. Сырьем послужила та же самая глина, в которой Сайрес Смит прибавил немного кварца и извести. Эта смесь представляла собой настоящую трубочную глину, из которой были сделаны горшки, чашки, вылепленные по форме подходящих для этого камней, тарелки, большие кувшины, кладки для хранения воды и так далее. Вид у этих предметов был, правда, неуклюжий, но когда их подвергли действию высокой температуры, Колонисты оказались обеспечены достаточным количеством утвори, столь же ценной для них, как лучшие изделия из коалина. Необходимо отметить, что Пенкроф, желая проверить, оправдывает ли эта глина название трубочной, изготовил из нее несколько толстых трубок. Он нашел их превосходными, но, к сожалению, не хватало табаку. А это, надо сказать, было большим лишением для Пенкрофа. «Табак появится, как и все остальное», утешал себя моряк, полный веры в будущее. Работа над выделыванием горшков продолжалась до 15 апреля, и колонисты, само собой разумеется, не тратили времени даром. Став горшечниками, они делали одни лишь горшки. Когда Сайресу Смиту будет угодно превратить их в кузнецов, они сделаются кузнецами. Но 16 числа было воскресенье, да к тому же пасхальное, и этот день решили посвятить отдыху. К вечеру 15 апреля колонисты окончательно возвратились в трубы. Они унесли с собой посуду, а печь пока погасили. Возвращение было отмечено радостным обстоятельством. Инженеру удалось открыть вещество, которое могло заменить труд. Известно, что труд представляет собой губчатую бархатистую мякоть гриба из рода полипор. После соответствующей обработки он становится чрезвычайно легко воспламеняемым, в особенности если его пропитать порохом или прокипятить в растворе азотно-кислой соли или селитры. Но до сих пор не удалось найти ни полипор, ни даже сморчков, которые могли бы их заменить. В этот день инженер увидел растения из рода полынных, насчитывающего несколько видов, чернобыльник, мелисса и так далее. Сорвав несколько пучков этого растения, Сайрес Смит подал их Пенкрофу и сказал, «Возьмите, Пенкроф, это может доставить вам удовольствие». Пенкроф тщательно осмотрел растение, покрытое длинными шелковистыми волосками и снабженное пушистыми листьями. «Что же это такое, мистер Сайрес?» — спросил он. «Боже великий! Неужели это табак?» «Нет», — отвечал инженер. Это полынь, которую ученые называют китайским чернобыльником. Нам она заменит труд. Действительно, чернобыльник, должным образом обработанный, превратился в легко воспламеняющееся вещество. Впоследствии инженер пропитал его азотно-кислой солью или, попросту говоря, селитрой, которая залегала на острове в больших количествах. В этот вечер... Колонисты, собравшиеся в центральной комнате, наконец поужинали как следует. Нап приготовил суп из агути, окорок дикой свиньи, приправленный благовонными травами, и вареные клубни травянистого растения, которое в тропическом поясе разрастается в густой кустарник. Эти корневища, превосходные на вкус и очень питательные, напоминали продукт, который распространен в Англии под названием портантская сагу. До некоторой степени они могли заменить хлеб, которого пока еще не хватало обитателям острова Линкольна. Кончив ужин, Сайрес Смит и его товарищи вышли перед сном на берег реки, чтобы подышать воздухом. Было 8 часов вечера. Ночь обещала быть великолепной. Луна, которая пять дней назад достигла своей последней фазы, еще не взошла, Но на горизонте уже светились нежные бледные лучи, которые можно назвать лунной зарей. Над головой блистали звезды, и между ними южный крест, который инженер несколько дней назад приветствовал, стоя на вышке горы Франклина. Сайрес Смит несколько минут наблюдал яркое созвездие, состоящее из двух звезд первой величины на вершине, звезды второй величины слева и звезды третьей величины справа, После некоторого размышления он спросил Герберта. «Сегодня 15 апреля, не правда ли?» «Да, мистер Сайрес», — ответил юноша. «В таком случае завтра, если не ошибаюсь, наступит один из четырех дней в году, когда истинное время совпадает со средним. Иначе говоря, дитя мое, завтра солнце пересечет меридиан за несколько секунд до полудня, если будет хорошая погода». мне, вероятно, удастся определить долготу нашего острова с приближением до нескольких градусов. «Без сектанта и инструментов?» спросил Гидеон Спилет. «Да», — сказал инженер. «А сейчас, пока небо безоблачно, я попробую установить, на какой мы широте, вычислив высоту Южного Креста, то есть Южного полюса над горизонтом. Вы понимаете, друзья мои...» что перед тем, как устраиваться здесь серьезно на житье, недостаточно знать, что это земля — остров. Нужно по мере возможности установить, на каком расстоянии он находится от американского или австралийского континента или же от главных Тихоокеанских островов. «Действительно», — сказал журналист, «вместо того, чтобы строить дом, нам может быть выгоднее построить лодку. Возможно, что только какая-нибудь сотня миль отделяет нас от населенной земли. Вот почему, продолжал Сайрес Смит, я и хочу попытаться определить сегодня широту острова Линкольна. А завтра в полдень я попытаюсь вычислить его долготу. Будь у инженера сектант, инструмент, который позволяет с большой точностью измерять угловое расстояние между предметами, вычисление не представило бы никакой трудности. Установив вечером высоту полюса, А на следующий день, момент прохождения Солнца через Меридиан, Сайрес Смит определил бы координаты острова. Но сектанта не было, и его приходилось чем-нибудь заменить. Сайрес Смит возвратился в трубы. При свете очага он обстругал две маленькие гладкие дощечки и соединил их концами так, что получилось нечто вроде циркуля с раздвижными ножками. Для скрепления послужил толстый шип акации, найденный среди хвороста. Изготовив свой инструмент, инженер вернулся на берег. Так как необходимо было определить высоту полюса над резко очерченной линией горизонта, то есть над морем, а южный горизонт был скрыт мысом Когтя, то инженеру пришлось искать более удобный пункт. Наилучшим местом был бы, очевидно, берег, выходящий прямо на юг, но к нему преграждала путь довольно глубокая река Благодарности, и переправиться через нее было трудновато. Поэтому Сайрес Смит решил производить свои наблюдения на плато дальнего вида, учитывая необходимость сделать поправку на его высоту над уровнем моря, которую он предполагал определить на другой день с помощью простых геометрических вычислений. Колонисты направились по левому берегу реки и, достигнув плато, остановились на полянке, выходившей на северо-запад и юго-восток, Эта часть плато возвышалась футов на 50 над холмами правого берега, которые полого спускались с одной стороны до мыса Когтя, а с другой стороны до южного берега острова. Никакое препятствие не преграждало вида, и горизонт расстилался перед глазами полукругом, начиная от мыса Когтя до мыса Присмыкающегося. На юге линия горизонта, освещенная снизу первыми лучами луны, резко выделялась на небе. и могла быть определена с достаточной точностью. В эту минуту созвездие Южного Креста казалось наблюдателю опрокинутым, а Альфа находилась в основании созвездия, более приближенном к Южному полюсу. Это созвездие расположено не так близко к Антарктическому полюсу, как полярная звезда к полюсу Арктическому. Звезда Альфа отстоит от него примерно на 27 градусов. Сайресу Смиту это было известно, И он должен был учитывать данное расстояние при своих вычислениях. К тому же, инженер наблюдал эту звезду в момент ее прохождения через нижний меридиан. Это значительно облегчало вычисления. Сайрес Смит направил одну ножку циркуля на морской горизонт, другую на звезду альфа, и по расстоянию между ними определил угловое расстояние альфа от горизонта. Чтобы твердо зафиксировать полученный угол, он приколол шипами акации обе ножки прибора к третьей поперечной дощечке, так что расстояние между ними было твердо закреплено. После сделанного оставалось лишь вычислить этот угол с поправкой на высоту над уровнем моря и учитывая понижение горизонта. Для этого надо было определить высоту плато. Величина угла даст высоту звезды альфа, а следовательно и полюса над горизонтом. то есть широту острова, ибо широта какой-либо точки на земном шаре всегда равна высоте полюса над горизонтом в этой точке. Расчеты были отложены на завтра, и в 10 часов все колонисты уже спали глубоким сном.